было скакать в Петербург, оттуда в Красное, готовить все для царского смотра. Если бы Орлов не сказал бы ему этого, может быть, как-нибудь избыли бы этот смотр. Но теперь валились из рук не только бумажки, не приходило то, что нужно на ум, из рук вываливался день. Государь был недоволен решительно всем. По его приказанию Орлов был вытребован из стрельны специальным фельдъегерем. Утомленный и рассерженный и ездой, и зноем, и нагоняем, граф ворчливо стал выговаривать Самсонову. Знаешь, государь очень прогневался, что не нашел здесь никого, и изволил выразиться, что мне это простительно по новости дела, а вот тебе, так давно занимающемуся, нет. Он не слез, а свалился с лошади, растянулся во всю свою длину в тени первого попавшегося кусточка, извергая самые пропустил замечание мимо ушей. «Ваше сиятельство», — почтительно доложил он, — «государь изволил приказать поставить свою палатку вот здесь, недалеко, на правом фланге бивуака Преображенского полка». «С чем тебя и поздравляю!» — это была обычная поговорка, поэтому Самсонов не отставал. «Ваше сиятельство, не угодно ли присутствовать при исполнении этого приказания? Граф Бенкендорф никогда и никому не доверял постановку палатки государя, всегда распоряжался сам — Покорно благодарю. — Нет, брат, я свои руки и ноги не в дровах нашел, чтобы так легко ими жертвовать. С палаткой дело не совсем гладко, но все же сошло. Евгений Петрович, наконец, смог прилечь и отдохнуть после двух бессонных ночей. — Завтра. — Завтра. — Что такое еще завтра? — На завтра, кажется, назначено что-то еще. Селился вспомнить Евгений Петрович, но так и не вспомнил. Для завтрашнего маневра... От него ничего не требовалось. Он заснул. Следующий день как будто немного исправил настроение Николая Павловича. По окончании маневра государь объезжал, вызывавший в этот день особенное одобрение его, конную артиллерию. По нескольку раз благодарил батареи. Ударили отбой по домам. Но слава богу, у Самсонова сердце маленьким холодным комком застыло в груди, томлением заныли руки и ноги. Все кончилось можно ехать домой и думать думать вдруг государь тронул своего коня догоняя разъезжавшиеся батареи своим звучным голосом скомандовал конная артиллерия стой равняйся в грохоте скачущих в карьер орудий команду не расслышали николай дал шпоры стараясь заскакать в середину движущейся артиллерии Еще раз повторил команду опять никакого результата он обернулся ища за собой глазами трубача Назначать государю трубачей входило в обязанность Самсонова. Увы, в этот день за государевой лошадью не ездил ни один трубач. Николай Павлович круто повернул коня и возвратился на прежнее место. «Орлов!» — снова раздался зычный голос. Орлов с рукой под козырек галопом подскакал к нему. Государь что-то говорил раздраженно и гневно. «Государю коляску!» — крикнул Самсонову Орлов и тот, сломя голову, поскакал по направлению, где должен был стоять экипаж. Едва он отъехал с сожений на 100 как снова голос. «Самсонов! Самсонов!» Вслед за Евгением Петровичем скакал дежурный флигель-адъютант. «Ступай! Государь тебя спрашивает!» Самсонов повернул коня. Государь и вся свита теперь стояли спешившись одной тесной группой. Конная фигура, одиноко маячившая возле этой группы, преградила дорогу Самсонову. Это был герцог Максимилиан Лихтенбергский. — Послушайте, — проговорил он вполголоса император сердится на вас. Не отвечайте ему ни слова, иначе вы погибший человек. — Спасибо, — отвечал Самсонов со слезами на глазах. — Государь, никогда, сколько бы я ни жил, этот акт внимания и доброты, который вы удостоили оказать мне, не уйдет ни из моего сердца, ни из моей памяти. Но раньше, чем он тронул коня, государь его уже заметил. «А, пожалуйте-ка сюда!» Он соскочил с лошади и вышел на середину кружка. «Что это значит? Что, как я не приеду, всегда застаю какие-нибудь неисправности?» Загремел знакомый и грозный голос. «Пора бы уж, кажется, вам привыкнуть к вашей обязанности. Ступайте-ка на гауптвахту!» В этот момент внимание всех привлёк столб пыли, показавшийся над дорогой. Евгений Петрович не помнил, были ли выставлены в этот день заставы, а это тоже входило в его обязанности. Кто мог скакать по военному полю, когда на нем происходили маневры? Из облака пыли вырвалась загнанная взмыленная тройка. Фельдъегерь, цепляясь палашом, еще раньше, чем она остановилась, выскочил из тележки, бегом устремился к окруженному свитой государю. «Ваше Величество, донесение с Кавказа!» Николай посмотрел кисло. Только через четвертые руки попадали к нему бумаги от фельдъегеря. Первый, кто выхватил пакет, успел надломить печать, у второго в руках бумаги высвободились из конверта, третий, развернув их, успел перетасовать по степени важности. Из рук Лихтенбергского Николай брал и читал их по очереди. Первые две, бегло просмотрев, он сунул кому-то, не глядя, с коротким «это Чернышову». Когда подъехала коляска, у Лихтенбергского в руках еще оставалась одна бумажка. — Что еще? — нетерпеливо спросил Николай, уже ставя ногу на подножку. — Вашему императорскому величеству рапорт Пятигорского коменданта генерал-майора Ильишенкова, — ответил Лихтенбергский. Царь только слегка повернул голову в его сторону. — Ну? — Лихтенбергский прочел. Номер 1427. Июля 16 дня Его Императорскому Величеству Пятигорского коменданта рапорт. «Вашему Императорскому Величеству все доношу, что находящиеся в городе Пятигорске для пользования болезней, уволенные от службы из Гребенского казачьего полка майор Мартынов и Тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов, всего месяца 15 числа в четырех верстах от города у подошвы горы Машука имели дуэль, на коей Мартынов ранил Лермонтова из пистолета в бок на вылет. От каковой раны Лермонтов помер на месте. Николай Павлович досадливо махнул рукой. Лейхтенбергский перестал читать. «Собаки, собачья смерть», — долетели до слуха Евгения Петровича, внятные, разрубленные паузами слова. Царь сел в коляску и отбыл с поля. Евгений Петрович все еще стоял. Группа, окружавшая царя, шумно обменивалась впечатлениями, постепенно расходилась евгению петровичу вспомнились другие маневры на этом же самом поле шесть лет назад он вспомнил себя стало жалко безвозвратно ушедшую молодость так жалко что хотелось плакать вспомнил что тогда же ему и встретилась впервые фамилия лермонтов по ней вспомнил ту запись которую сделал тогда в дневнике память стремительно словно ее преследовали бежала по всем этим шести годам ни на одном из них ни на одном дне ни на одной минуте она не захотела остановиться как глупото ужасно как глупо вздохнул он это относилось очевидно к дневнику ужасно глупо он вздохнул еще раз и пошел объявиться арестованным на красносельскую галбтвахту конец романа